Глава 12. Ну и где ты пропадал весь день? спросил Джонатон. Когда он вернулся в гостиницу от Бессонов, Флавии не было. Оставив на столе записку, что у Бессона ничего выяснить не удалось, он ушёл. Пришла Флавия и снова ушла. Они встретились только после 7, и Флавия первым делом расспросила Аргайла о результатах встреч с Жантильи и Бессоном. А как дела у тебя? сказал Джонатон, закончив рассказ. Я встретилась с Жанной, а потом прошвырнулась по магазинам. У неё было на редкость хорошее настроение. Что ты сделала? Прошвырнулась по магазинам. Я уже полгода хожу в одном и том же. Ещё зашла в парикмахерскую, так что, я думаю, наши достижения примерно одинаковы. Э, секундочку. Вернее было бы сказать, подожди минут 15, потому что именно столько она пробыла в ванной комнате. Даже Аргай, не сильно разбиравшийся в подобных вещах, был поражён её перевоплощением. Боже милостивый. И это всё, что ты можешь сказать? спросила она, поворачиваясь перед ним и любуясь своим отражением в зеркале. Ты такая красивая. Я не просто красивая, молодой человек. Я великолепна, бесподобна, сногсшибательна. Вот попала на распродажу и не смогла удержаться. Она полюбовалась собой еще немного. Сто лет не носила короткая, черная и обтягивающая. А зря. Нельзя лишать мир такого удовольствия. Как тебе туфли? Очень симпатичные. Тебе нужно научиться говорить комплименты. Сухо бросила она, продолжая ввертиться перед зеркалом. Я не так часто надеваю что-то красивое, но когда надеваю... Мне хотелось бы слышать что-нибудь более оригинальное. В следующий раз попробуй сказать изумительно или чудесно. Ну, в общем, что-нибудь в этом духе. Хорошо? А какая связь между твоими приобретениями и тем, что я не смог разговорить Бессона? Такая, что мне нужно было встретиться с ним самой. Я хотела спросить его насчёт арестом. Был он арестован или нет? Кстати, предупреждаю. Сегодня вечером Я хочу выйти в свет. Без меня? Разумеется, без тебя. Я не хочу, чтобы ты напрягал свою ногу. Аргаил надулся. Это что, так важно? Может быть и нет, но у нас оборвалась ещё одна нить. Никто не звонил Элману из Парижа. Я только что говорила с Жанной. Теперь он хочет связаться со швейцарцами и попросить их тоже поработать в этом направлении. Но пока без Сона остаётся нашей единственной зацепкой. Надеюсь, ты будешь осторожна. Хоть я и незаметно пойду за тобой. Ты не умеешь ходить незаметно. Если Бессон увидит тебя, всё будет безнадёжно испорчено. Не волнуйся. Со мной ничего не случится. Да. Пожалуй, мне нужно почаще покупать себе красивые вещи, сказала она задумчиво, надев новое пальто, и в который раз убедившись, что выглядит замечательно. Она затворила за собой дверь, оставив его в одиночестве и тревожных мыслях. Когда Флавия вернулась в гостиницу, её радужное настроение успело напрочь испариться. Она вошла в номер, включила свет и рухнула на табуретку у окна. Джонатон после долгого, унылого и тревожного вечера крепко спал. Ему казалось, что он проспал всего 10 минут, но, взглянув на часы, он охнул. Боже милостивый, уже час ночи. Знаю. Аргаил молча смотрел на её взлохмаченные волосы, измятое платье и грязные босые ноги. Несмотря на потрёпанный вид, чувстволы, что Флавия полна сил и энергии. Что с тобой произошло? У тебя такой вид, словно тебя волоком тащили по земле. Ха, ты почти угадал. И главное, я сама виновата, чёрт побери. Он сел Встряхнулся и посмотрел на нее внимательнее. Ты выглядишь ужасно. Я пойду пущу тебе воду. Флавия кивнула. Аргаил поплелся в ванную, а Флавия подскочила к маленькому холодильнику в поисках чего-нибудь подкрепляющего. Я целый день на одной минералке, пожаловалась она. Боялась утратить ясность мысли. Когда вода в ванной набралась, Флавия упала в нее и издав протяжный стоны облегчения. А Джонатон пристроился на унитазе, приготовившись слушать отчёты о приключениях своей неугомонной подруги. Начиналось всё как в сказке. Приступила к рассказу Флавия. Я приехала к дому Бессона, выяснила, что он дома и стала ждать. Около 9 он вышел из подъезда один и направился в ближайший ресторан. Я даже не ожидала, что мне представится такая блестящая возможность, и, конечно, последовала за ним. В ресторане я дала на лапу официанту, и он усадил меня за соседний столик. Оказавшись в непосредственной близости от объекта, я начала бросать на него знойные взгляды, потягивая свой аперитив. Через 10 минут я продолжала делать то же самое за его столиком. Он не только выразил готовность оплатить мой счёт, но и старался быть приятным собеседником, назидательно сказала Флавия. Я в жизни своей не слышала столько комплиментов за один вечер. Джонотон сдавленно хмыкнул. Тебе тоже не мешало бы иногда говорить их, посмотрел он на него Флавия. Это производит необыкновенно приятное впечатление. Он снова хмыкнул. Между прочим, я пытался, напомнил он, и в ответ услышал предупреждение, что могу облиться супом. Я со своей стороны продолжила, Флавия отрабатывала его деньги на полную катушку. Я смеялась, кокетничала, Он рассказывал мне интересные истории, связанные с торговлей картинами, и я в ответ смеялась, охоло и ахоло во всех нужных местах. Я даже притрагивалась рукой к его рукаву, когда он рассказывал особенно забавный анекдот. Я сказала: "Как должно быть замечательно каждый день соприкасаться с искусством", и бросила на него манящий взгляд. Джонатон почувствовал себя неуютно. Он скрестил руки на груди и продолжал слушать. Я льстила ему на пропалую. Я делала вид, что мне безумно нравятся его истории, и, наверное, при этом выглядела идиоткой. Но он заглотил наживку. Просто удивительно, до чего доверчивы мужчины. Правда, ты исключение. Я уверен, тебя так легко не охмуришь. Надеюсь, что нет. Уронил Аргайл, скрестив для симметрии и ноги. Мне удалось выяснить, что Сократ действительно побывал у него в руках. Ну, это небольшое достижение, мы и так это знали. Терпение. Самый трогательный момент наступил после ужина, когда он пригласил меня к себе домой. Перед моим мысленным взором встала жуткая картина, как я защищаю на его диване свою честь. Но как ты правильно заметил, никакой важной информации я к тому моменту не получила. Я предложила ему пойти потанцевать в какой-нибудь клуб. Мм, не могу сказать, чтобы мне очень уж хотелось танцевать, но служебный долг превыше всего. Он согласился и отвёл меня в клуб. Так вот, почему у тебя такой усталый вид? Хм, ничего подобного. Я полон сил. Эти мужчины начинают сдавать на четвёртом десятке, а женщины достигают пика формы. Если надо, я могу танцевать хоть всю ночь напролёт. Просто с тобой мне нечасто представляется такая возможность. А бессон Отличный партнёр. Хм. С огоньком. Аргаил сдержался, понимая, что Флавия смеётся над ним. Тогда почему ты -то явилась в таком жутком виде? До этого я ещё не дошла, сказала Флавия. Мы всё танцевали и танцевали, болтали о всякой ерунде, и я решила немного подтолкнуть события. Ни с того ни с сего я начала изображать недоступность. Бессон, естественно, располился пуще прежнего и совсем потерял голову. В пользуюсь моментом, я поинтересовалась, насколько прибыльна является торговля картинами. Он ответил, что если работать по-честному, бизнес достаточно прибылен, но есть и другие способы заработать деньги. "Да, и какие же?" спросила я. "Ну, например, работать надво фронта", сказал он, сделав загадочное лицо. "Надво фронта?" переспросил Аргейл. "Да, ерунда какая-то, правда?" Я всплеснула руками и запищала: "Ой, только не говорите мне, что я провела целый вечер в обществе наркоторговца". Он прикинулся обиженным и сказал, что дружит с законом. Хм, неужели? Да. Тогда я завизжала от восторга, ты был бы шокирован, если бы слышал. Я и так уже достаточно шокирован. И сказала: "Я догадалась. Вы, наверное, шпион". Я так и знала, что вы необыкновенный человек, и сделала круглые глаза. Он скромно потупил взгляд и сказал, что это не совсем так. Он действительно помогает властям, именно так в его устах это прозвучало с большой буквы. К нему иногда обращаются за помощью, как к человеку, на которого можно положиться. О, расскажите, расскажите, защебетал я, но он, чёрт бы его побрал, вдруг опомнился и сказал, что не имеет права разглашать государственную тайну. О, господи, просто налагал. Ну, чушь, конечно. Только ты учти, что к тому времени он был уже изрядно пьян. Да ещё и я своим кокетством затуманила ему мозги. Я поняла из его слов, что недавно он принимал участие в одной очень важной операции, проводившейся в интересах государства. Он сказал, что сообщить подробности не может, даже если бы захотел. Он был всего лишь исполнителем и не имел доступа к информации. Тут я совершила большую ошибку. Когда он начал ссылаться на связь с властями, я пошла в банк, а как насчёт вашего ареста, спросила я. Откуда вам это известно, удивился он. Я улыбнулась и сказала, что это его собственные слова. Он подозрительно посмотрел на меня и попросил разрешения отлучиться в туалет. Я незаметно проследила за ним и увидела, что он направился прямиком к телефону-автомату. Сообразив, что он меня вычислил, я схватила пальто и помчалась к выходу. К несчастью, и здесь мы переходим к тому, почему у меня такой вид, его дружки оказались быстрее. Они нагнали меня у метро Выпрыгнули из машины и попытались схватить. Как же ты вырвалась? Если бы я не умела выходить из подобных ситуаций, я не смогла бы жить и работать в Риме. Я зарала страшным голосом, словно меня убивали. Помогите, спасите, караул! На углу топталась стайка пьяниц, которые пытались накачаться вином до на бесчувствия. Услышав мой крик, они похватали свои бутылки и бросились мне на выручку. Джонтон оставил этот пассаж без комментариев. Безмолвным изумлением он смотрел на свою подругу. Эти доблестные рыцари начали бить моих врагов бутылками по голове, и те бездыханны полегли на асфальт. Весь инцидент занял не больше 2 минут. Какое-то время мы веселились праздною победу. Кстати, один из нападавших имел небольшой шрам на левой брови. Ты уверена? Абсолютно. Конечно, ребята немного подпортили ему портрет, но шрам остался на месте. На мой взгляд, эта деталь встречается в нашем деле слишком часто, чтобы быть простым совпадением. И кто же он, по-твоему? У меня не было времени выяснять это. Подъехала полицейская машина, и мои галантные спасители вновь похватали уцелевшие бутылки, пожали мне руку и растворились в темноте. И я решила последовать их примеру. Почему? Потому что следы ведут наверх. Жаннэм солгал. По крайней мере, это я теперь знаю точно. Если бы выяснилось, что я совершил нападение на полицейского, мне пришлось бы худо. Э, погоди, сказал Джонатон, которому изрядно надоела вся эта таинственность. Э, по-моему, это уже полный абсурд. 3 дня назад я был скромным торговцем картинами, честно зарабатывающим себе на хлеб. Теперь, благодаря тебе, я оказался связан с людьми, которые бьют полицейских бутылками по голове. Что значит благодаря тебе? Но ведь не я же их бил. Флавия поражённо смотрела на него. Как можно быть таким неблагодарным? А для кого же я всем этим занимаюсь? Да, для кого? Интересно. Но ведь с тебя всё началось. С того момента, как ты привёз в Рим картину. Но к остальному я не имею ни малейшего отношения. И вообще, я считаю, Нам пора возвращаться в Италию. Почему это? Я много думал. Дело становится чересчур запутанным и опасным. Если уж жена начал ставить нам палки в колеса, нет смысла оставаться здесь и дальше. Мы впустую тратим время. Возвращайся домой. Расскажи обо всем батандо и пусть он сам решает. Такие вопросы не нашего умодела. <свеч> Нечто жесть во. Сказала Флавия, чувствуя себя преданной. <свеч> Поехали домой. Наша миссия закончилась. Остался Элман. Пусть им занимаются карabinеры. Твой дружок Фабриано. Доставь ему удовольствие разобраться во всем самому. Мы так и не узнали, почему картину украли. Ну и что? Мне это безразлично. Мало ли кто что ворует. Ты собираешься составлять психологический портрет преступников всякий раз, когда что-то пропадет? На свете полно лунатиков и сумасшедших. Флавия состроила гримаску. Как я несчастна, захныкала она. Мне так хотелось раскопать это дело. Ты правда хочешь домой? Да, с меня довольно. Ну тогда поезжай. Что? Я говорю, поезжай. Сиди дома и торгуй картинами. А ты? А я буду заниматься своей работой, с тобой или без тебя, с Жанне или без него. Я совсем не этого хотел. Что поделаешь? Ты хочешь ехать, пожалуйста. А я буду выполнять свой долг. В свободное время буду думать о том, как один жалкий и трусливый, ничтожный человечишка бросил свою невесту в беде и смылся. Джонатон помолчал. Ты сказала невесту? Нет. Нет, ты сказала. Нет не говорила. Сказала, я слышал. Это вырвалось случайно. Я хотел чтоб мы оба вернулись в Рим. Но если ты останешься, я, конечно, тоже никуда не поеду. У меня и в мыслях не было бросать свою невесту в беде. Я тебе не невеста. Ты не делал мне предложения. И я не в беде. Считай, как хочешь. Я никуда не еду. Но с одним условием. Каким? Если ты когда-нибудь согласишься поехать домой, мы сразу пойдём смотреть новую квартиру. О, это слишком жёсткое условие. Он кивнул. Ну ладно. Хорошо. Чудесно. Какая покладистая у меня невеста. Я тебе не невеста. Ну, считай, как знаешь. Заключив эту сделку на жёстких, но всё же приемлемых условиях, они отошли косну.